Глава пятая. Боги, это очень странная грань нашего мира. Мы не особо жалуем их. Просто потому, что им нужно все. Абсолютная преданность, абсолютная покорность и просто весь ты со всеми потрохами. Весь и абсолютно. Мы верим в Создателя, который смог раскинуть между хаосом и порядком веер миров. Создатель, кто бы он ни был, был. прекрасно понимал, что мы, простые и смертные, не способны существовать в средоточении одной из первых стихий. Хаос порвёт нас, как тузик, грелку. Но ну, порядок? Как можно жить и мыслить, будучи элементом невероятно гармоничного и совершенного кристалла? Что наиболее отражает суть порядка? Совершенство, свет, тьма, хаос, порядок, стихии. Все просто – Правильный баланс на грани. Необходимость не стать простой машиной для воздействия силы на мир. Не стать бездумным винтиком. Постараться остаться воином Творца, которому, как полагаю я, хотелось, чтобы жизнь, сложность нашего мира возрастали. Чтобы мы создавали. Как он был создателем, так и в нас он хочет видеть Творцов. Хотя сам я скорее разрушитель, но и такие тоже нужны. Хотя бы для того, чтобы защищать Творцов. Как я уже говорил, Ирм меня встретил бойцами ТГ и местными техами. Отдав документы старшему, я получил предписание к руководителю базы, который меня не принял, отправив к строевикам. Не очень-то и хотелось меня, такого замечательного и почти героического, какие-то техи. Командир роты, к которой я был приписан, изучив мое направление, снова меня послал. На этот раз получать форму, снаряжение и оружие. Моя курсантская форма, конечно, неплоха, но в войсках нужно соответствовать. Армия — это единообразие, стандарт и взаимозаменяемость. Не для творческих натур. Особенно в армиях технологических миров. Получив обмундирование и амуницию, я привел себя в относительный порядок. Относительный, так как не знал, что куда нацепить, прителать или присобачить. Сложно это. Незнакомая форма, хотя и черт с ней разобрался. Но что это была за амуниция? Сложно подогнать то, о чем имеешь весьма слабое представление. Давайте вам помогу. Это был ребёнок, обычный пацан. Вот этот ремень сюда. А этот пастромок нужно крепить к оружию. Вот так. Спасибо. Без тебя бы провозился прорву времени. Виктор, можно просто Вик? Я протянул ему руку. Изон. Можно просто Изон. Как-то так получилось, что моё недлинное имя никто укорачивать не собирался. Кличка Шкет. Но я старше, чем кажусь, мне почти восемнадцать. По нашим законам он был, в отличие от меня, уже совершеннолетним. Будем знакомы. Меня приписали к шестой роте. Здорово. Меня тоже туда. У них тут все четные роты учебные, нечетные строевые. В общем, детский сад. Ты сам откуда? Корпуса. Следующий курс выпускной. Круто. Слышал о вас. А я прибился к воякам на васка, стал кем-то вроде сына полка. Ну и решил, что армия это мое. Вот и отправили меня сюда постигать армейскую науку. А ты кем хочешь быть? Я даже немного растерялся, рассказывать о своих проблемах первому встречному как-то глупо. В принципе, хочу в гвардию, а здесь пока не знаю, куда отправят. Сам понимаешь, армия, наши желания не всегда идут в зачет. И я пока не решил. Вроде и биомихи прикольные. А с другой стороны, полетать хочется. Пока шестая учебная рота. Ладно, пошли что ли. А то жрать охота, можно на обед опоздать. И мы пошли. В столовой Езон меня удивил, нагрузив под нос просто горой непритязательной армейской пищи. И что самое странное, несмотря на худобу, смолотил всё. Есть такие вечно худые и вечно голодные пацаны. Их проще убить, чем прокормить. Я, заразившись его аппетитом, тоже с удовольствием смолол свою пайку. После обеда мы получили оружие и спецсредства. Штурмовую винтовку, пистолет, аптечку и защитный комбез. Надо отметить, что Язун худо-бедно со всем этим был знаком, и щедро делился своим опытом со мной. Для меня средства убийства ближних и защиты от них в технологических мирах были знакомы исключительно в теории. В принципе, в жизни наемника, которая, скорее всего, ожидала меня после выпуска, эти знания будут не лишними, решил я и с интересом слушал пояснения своего нового приятеля. Расписавшись во всех формулярах, И забрав то, что нам полагается, мы снова сдали все эти интересные штуки. Только в оружейную комнату уже нашей шестой роты. Туда же пришлось сдать и свой курсантский меч. Оказалось, не принято на базе ходить с ним вне службы. Да и вообще, на базе меч у бойца нонсенс». Но во время выполнения условно-боевого задания никто мне не запрещает носить на перевязи лишнюю тяжесть, сообщил мне дежурный сержант-оружейник из постоянного контингента роты. Закончив с этими занятиями, мы с Езоном представлялись командиру нашего взвода, довольно молодому, но сильно хромающему старлею. Как ни странно, вместо бордовой окантовки погон, как у остальных офицеров базы, у него была небесно-голубая. «Литун», – прошептал мне приятель, – «наверняка авария. Вот его и отправили к нам восстанавливаться. Мелочь типа нас строить». Камзвод распределил нас в одно отделение, где кроме нас все остальные были коренными эрмитами. Еззон как-то не вписывался в стандарт трассы, ну а я тем более. Но приняли ребята нас неожиданно хорошо, без приколов и подколок, которые, как я слышал, очень в ходу у техов. А я засунул поглубже внутрь свою хасидское дворянскую спесь, впрочем, которая у меня и не было. Мне с этим народом три месяца бок оба клямку тянуть. Нечего создавать себе проблемы на пустом месте. После знакомства нас отправили на физо, выяснить, что мы представляем из себя в этом плане. Бег пережили не все, но мы с Езоном удержали планку. К слову, он выглядел даже лучше меня. Отжимания, подтягивания и прочая армейская физкультура мне тоже не показалась чем-то сложным. В корпусе нас в этом плане гоняли на порядок жестче, Все-таки нас готовили не стрелять, а железом махать на поле боя. Вот завтра на стрельбище мне покажут местные ребята, что почем. Как ни странно, на стрельбище я тоже оказался не самым слабым бойцом. Стрельба из штурмовой винтовки практически неотличима от стрельбы из арбалета. Только не нужно после каждого выстрела ворот крутить. Честно? даже удобнее. Но, увы, не в каждом мире жидкий порох воспламеняется. А вот старый добрый арбалет будет работать везде, где способен выжить средний боец хаоса. Но после стрельб мне дали понять, что я еще совсем зеленый щенок, и на Ирме было чему поучиться даже в такой области, как чисто физическое противостояние нос к носу. «У нас было занятие по единоборствам. Вот где меня валял практически каждый и с огромным удовольствием. Даже Езон, худющий как щепка, и на пол головы ниже меня. Мне бы хоть какое оружие в руки или шкуру поменять, я бы всех порвал, но нельзя. Правила не позволяют. Если бы не занятие плебейским фехтованием, где присутствовало что-то похожее на приемы рукопашки, выглядел бы я совсем грустно. В общем, это стоит освоить, насколько получится, не упуская из виду мой основной учебный план, который я на Ирме забрасывать не собирался. В целом, неделя две все у нас было вполне нормально, обычный армейский ритм, к которому я привык с пеленок. Стрельбище, физо, тактика, оказание медпомощи особо пострадавшим, изучение биомехов, чистка оружия, приведение формы в порядок. Масса больших и мелких дел, которыми занят солдат. Да, Ирма, я это слово как-то к себе не примерял. У нас более в ходу боец. Повеселил сослуживцев своей трансформой, пусть слабой, но им и такая недоступна. Занимался с лейтенантом, фанатом холодного оружия. Достал из ножен свой меч. Кстати, литеха был более чем неплох. Явно превосходил меня во владении этим оружием. Видимо, все свободное время посвящает благородному искусству. В общем, как ни странно, я прижился, мне все это даже начало нравиться. Техи не такие уж несчастные ребята. Просто жизнь у них скучная. до поры до времени.